Глава 9 Я еще раз посмотрел на экран телефона. Там по-прежнему высвечивалось имя Дениса. Я передал трубку Максу. Он прислонил телефон к уху, и тут же мы все услышали знакомый голос автоответчика, который сообщал о том, что аппарат абонента выключен. «Что он тебе сказал?» – спросила меня Оксана. «Ничего», – задумчиво ответил я. В трубке были какие-то звуки. Нам нужно срочно ехать на озеро. Валера, ты приехал на своей машине? «Ну да», — ответил тот. «А что, к чему такая спешка?» «Некогда объяснять», — ответил я. «Скорее едем на Вязниково озеро, живо!» Уже сидя в машине Валеры вместе с Оксаной, Алексом и Леной, я рассказал всем, что слышал в трубке. Это до смерти перепугало ребят. Валера даже прибавил скорость, хотя никогда так быстро не ездил. Коля с остальными ехал позади нас. На улице уже смеркалось, а ехать в такое место, учитывая обстоятельства, и без того было страшно. На озеро мы прибыли уже минут через двадцать. Буквально выпрыгнув из автомобиля, я помчался прямо к озеру. Посмотрел по сторонам, тело Дениса лежало на другом берегу, прямо рядом с водой. Лена вскрикнула, тоже его заметив. Мы все девять человек побежали на ту сторону озера. Оксана склонилась над телом Дениса, прощупала пульс, послушала дыхание, после чего, повернувшись к нам, уже вся в слезах помотала головой. — Черт! Я готов сквозь землю провалиться! — схватившись за голову, сказал Коля. — Скажите мне, что все это просто кошмарный сон! — Алекс, все из-за твоего дурацкого дня рождения! Начал паниковать Макс. «Что нам теперь делать?» «Для начала давайте успокоимся», — предложил я. «Нужно звонить в полицию, иначе они сами потом сюда нагрянут, когда мать Дениса узнает о его исчезновении. Нам будет хуже». «Верно я говорю?» «Верно», — согласилась Катя. «Но нужно учесть, что эту ночь мы все точно проведем в ментовке. Допросов нам не избежать». Я достал свой мобильник, набрал номер и, когда взяли трубку, сказал «Алло, полиция? Мы с друзьями обнаружили труп человека». После того, как я назвал место, куда стоит приехать, полицейский, говоривший со мной, глубоко вздохнул и сказал, что они уже выезжают. «Уже второй день рождения не обходится без них», – простонал Алекс. «На этот раз еще и скорая, наверное, приедет». «Приедет, куда она денется?» — сказал Валера. «Давайте пока лучше условимся, что мы будем говорить при допросе». «Только правду», — не раздумывая, сказал я. «Тем более она мне зачем врать, мы ни в чем не виноваты». «Ты думаешь, они поверят в историю о девочках-утопленницах, убивших Дэна?» Сердито спросила Лена. «Все равно мы будем являться главными подозреваемыми. Мы всю ночь провели на этом долбанном озере». Да если честно, любой из нас мог убить Дениса и не сказать об этом никому. А потом позвонить с его телефона, когда он уже мёртв, и прикольнуться, что типа он утонул, и никто в этом не виноват. Тоже вспалил я. Кстати, насчёт телефона. Я обыскал карманы Дэна, нашёл его мобильник. Нажал на клавишу включения. Телефон не включался. Тогда я снял с него крышку, проверил наличие сим-карты. Она была там. «Чертовщина!» — проговорила Олеся. «Мне страшно. Ребята, честно!» В озере в этот момент что-то булькнуло. Мы аж подпрыгнули на месте от неожиданности. Ничего странного не произошло. «Давайте отойдем подальше от воды», — предложила Оксана. «Я надеюсь, все уже поверили в проклятие данного места». Ребята нехотя покивали головами, и мы все отошли от озера, встав рядом с мотоциклом Дениса. «Кстати, что делать с мотоциклом?» – спросил Коля. «Полиция сама разберется», – ответил я. «Сейчас нам главное выкрутиться из сложившейся ситуации». Полиция на двух автомобилях и скорая помощь подкатили к месту примерно через полчаса. Изначально нам задали несколько вопросов о Дене, чтобы установить его личность после чего позвонили его матери, отца у Дена кстати, тоже не было, и сообщили о происшедшем. Труп Дениса на носилках погрузили в машину скорой, нам же велели всем девятерым ехать за полицией на своих автомобилях. Мотоцикл Дэна так и оставили тот, сказав, что заберут позже. Доехав до участка, мы лицом к лицу повстречались с матерью Дениса, она вся в слезах стояла около здания полиции. «Что произошло? Где Дэн?» В истерике накинулась она на нас, едва мы вылезли из машин. Ее тут же взяли под руки двое полицейских и отвели в сторону. Нас провели в участок, посадили в какой-то комнате за один большой круглый стол. Минут через пять сюда вошел усатый мент, видимо, какой-то старший по званию, сел во главе стола, обвел нас всех суровым взглядом, после чего спросил. «Лучше признайтесь сразу, это сделал кто-то из вас». «Вы с ума сошли?» Подскочила на стуле Катя. «Денис был нашим другом, никто из нас не стал бы его убивать». «Хорошо, тогда кто, по-вашему, его убил?» «А с чего вы взяли, что это убийство?» Спросил я. «Может, Денис просто утонул?» Усатый полицейский встал со стула и стал мерить комнату большими шагами. «Еще при осмотре трупа на месте происшествия на руках и ногах убитого были обнаружены свежие синяки и царапины», — сообщил он. «Так что самоубийством это не назовешь». Мы с друзьями переглянулись. «Никто из нас этого не делал», — твердо сказал Макс. «Можете допрашивать нас сколько хотите, мы ничего не знаем». «Что ж, мы, пожалуй, так и поступим», — сказал мент. «Будем допрашивать вас по одному. Вы же еще не рассказывали, как вы обнаружили троп Он кивнул в сторону двери, в которую тут же вошли несколько людей в форме и по одному вывели нас из этой комнаты. Нас развели по разным кабинетам. Меня посадили в какой-то грязный сырой, где пахло чесноком и тухлым сыром. Отобрали мобильный телефон, велели сидеть здесь и ждать своей очереди. Я присел за пыльный стол на аналогичную табуретку. Из мебели здесь больше ничего не было. На потолке болталась одинокая тусклая лампочка без абажура. Стены здесь были испачканы всевозможными матерными ругательствами. Да, хорошее местечко мне досталось. Ждал я примерно полчаса. За мной пришел полицейский, приказал следовать за ним. Меня привели в ту же комнату, где мы все вместе сидели первоначально. Здесь меня уже ждал тот самый усатый мент. Сев за стол, я с непринужденным выражением лица стал ждать первого вопроса. Он прозвучал уже через пару секунд. «Как долго вы знакомы с убитым?» — спросил мент. «С пеленок». Моментально отреагировал я. «А что это так важно? Почему вы не сообщили родителям, что едете на Вязниково озеро?» Пропустил мимо ушей мой вопрос полицейский. «Разве не понятно вопросом на вопрос ответил я. «Нас бы туда никого не отпустили». «Хорошо. Расскажи мне, пожалуйста, что произошло там, на озере?» «Вы думаете, я расскажу вам что-то новое?» «Мы справляли день рождения Алекса. Примерно во втором часу ночи легли спать. Проснулись, Денис уже исчез. Мы искали его два с лишним часа, но так и не обнаружив нигде, решили поехать домой». «Мотоцикл мы оставили там, так как ключей от него у нас не было. Вечером мы снова поехали на озеро, так как дозвониться Денису нам не удалось. Приехав туда, мы обнаружили его труп и сразу позвонили в полицию. Еще вопросы?» «Да, конечно. Кроме вас в тот день на этом озере точно никого не было?» Этот вопрос поставил меня в тупик. Я сразу вспомнил человека, которого видел в заброшенном здании. А вдруг мне показалось? Стоит ли рассказывать об этом полиции? «Нет, не было», — ответил я неуверенно. «Во всяком случае, мы никого не видели». «А вот ваша девушка говорит, что в здании, в котором раньше была школа, вы видели какого-то человека». «Черт, так и знал, что кто-то об этом ляпнет». «Да, но я не уверен, может быть, мне просто показалось». «Вы принимали в тот день наркотики, алкоголь, перед тем, как увидеть этого человека?» «Нет», — соврал я, вспомнив про пузырек с хренью Алекса. «Хотя пил пиво до этого». «Ну, от пива, если вы, конечно, не 5 литров выпили, галлюцинации не бывает». «Так все-таки видели вы кого-то в этом здании или нет?» «Нет, не видел». «Хорошо, поехали дальше». «У кого-нибудь из вас были в тот день конфликты с покойным?» «Не было. Точно. Послушайте, много вы узнали из моего рассказа. Вам не надоело слушать одно и то же в пятый раз? Неужели вы еще не поняли, что мы все говорим одно и то же, потому что это правда? Мы не знаем, кто убил Дена и помочь вам никак не можем». Полицейский молчал примерно минуту, после чего спокойно сказал. «Вы ведь знаете легенду о Вязниковом озере?» Я удивленно посмотрел на него. «Знаю», — ответил я. «А что?» «Всю жизнь пытаюсь убедить себя, что все это выдумка. Мне пришлось разгребать более тридцати дел о загадочных исчезновениях и убийствах на этом озере, и каждая из них заводила меня в тупик». Обстоятельства, при которых погибали там люди, оказывались довольно необычными. Я работаю, допрашивая свидетелей и подозреваемых. Но все они в один голос уверяют, что ничего не знают. Но вы первые, кто не твердит про сестер Вязниковых, что это они во всем виноваты. Вы молодец, вот что я хочу сказать. Я не смогу вам ничем помочь, но хочу лишь пожелать удачи. Берегите себя. «Мне по-прежнему хочется верить, что легенда о сестрах — просто мистическая выдумка». Я ошеломленно смотрел на полицейского. В моей голове стремительно проносились дикие мысли. «Я могу идти?» — спросил я, приподнимаясь со стула. «Да, можете», — ответил полицейский. Меня снова взял под руку мент, приведший меня сюда, и уже собирался вывести из комнаты, как вдруг. «Постойте, еще одно, чуть не забыл», — сказал усатый полицейский. «Посмотрите на свою левую ладонь». Я поднес ладонь к глазам и смог рассмотреть на ней маленький, едва заметный крестик, словно вырезанный на коже. «Что это значит?» — испуганно спросил я. «Такие же крестики есть и у остальных ваших друзей, они уже в курсе». «Я не знаю, верить в это или нет». Но по уже бытующей легенде это значит, что вы все в смертном списке сестер вязниковых. Теперь можете идти. Я допрошу еще три ваших друзей, после чего, вероятно отпущу вас по домам. Ваши родители уже ждут вас на улице. Меня вывели из комнаты и привели опять в тот же кабинет. Я сел на стул и стал судорожно соображать, что же теперь делать. Если мы все в этом проклятом списке, То, наверное, есть какая-то последовательность. Взглянул еще раз на маленький крестик на левой ладони. Только сейчас я почувствовал, что он безумно чешется. Что ж, выходит, теперь все мы в огромной опасности. Раз уж полиция верит в легенду о сестрах, то наверняка стоит опасаться за собственную жизнь. Полицейский сказал, что помочь нам ничем не сможет. И правда, чем тут поможешь? Но кто-то ведь должен. Внезапно я услышал душераздирающий скрежет откуда-то справа. Я повернул голову и увидел нечто. На стене сама собой выцарапывалась какая-то надпись. Я вскочил со стула, отошел подальше от той стены и с ужасом наблюдал за происходящим. Когда скрежет прекратился, я смог прочитать то, что написалось на стене. Это говорило о многом. Мне стало безумно страшно. Надпись гласила... А на следующее.